Глава десятая Уровни. Это как так? Честно говоря, я уже боюсь снова пить с этими двумя сущностями. От того, что я здесь увидел, мне даже пришлось присесть и немного посидеть и подумать. Жора был не против остаться на одном месте. Он мелкий, запасливый и пирожков набрал там впрок. Конечно, это не бургеры. На их он тоже вполне нормально лопал. Так, я знаю. Мне нужно напрячь свои извилины и постараться вспомнить, что вчера было. От напряжения у меня чуть глаза не вылезли из орбит. Но вот память совсем не хотела ко мне возвращаться. Ну, блин, бездна. Ты ничего не хочешь мне рассказать? Может, по старой дружбе поможешь а? Неа, хихикнула <гивала гивала> она мне на ухо. Дай свободного времени у меня нет. Я девушка занятая. Мне ещё Хауса надо освободить из плена. «Какого плена?» «Так, стоп. Я тут точно ни при чем, Ведь вещи он мне меня сложил здесь. Значит, ты в плен попал уже после того, как меня отправили на задание, о котором я так ничего пока и не узнал». «Не угадал», — ехидный хихик опять мне в ухо. «Он сложил тут твои вещи, когда ты ещё был с нами. А плен... Вы решили отправиться в одно место вдвоём, а вернулся ты оттуда один и сразу спать завалился. Между прочим, на мою кровать. Твою мать!» Какой шанс, что ничего такого не было, и бездна просто меня разбудит? Минимальный, мой дорогой, очень минимальный. Вот же зараза. Чем больше я думал, тем сильнее у меня болела голова. А еще этот постоянный сильный шум, который доносится из того стадиона, или что там такое. Ко всему прочему, я не знаю, что мне делать с этим заданием, на которое я уже получил стрелы. безно хватит, давай колись. Что нужно сделать? А то я сейчас по старой привычке устрою здесь полный хаос с изъятием имущества и убийством всех несогласных. Ты же меня уже знаешь. А потом окажется, что ты отправила меня просто поговорить с кем-то или передать кому-то привет. Сама понимаешь, такое себе привет окажется или еще чего похуже. Попрошу Жору в свою очередь позвать Каю, и тогда хана этому городу он будет быстро весь сожжен. Какой же ты нетерпеливый! Ну ладно, все, что тебе нужно сделать. Это просто испортить местный праздник». «Всего-то. А можно побольше конкретики?» «А что тут тебе непонятного?» «Явно не до конца похмелилась бездна». «Иди на шум, увидишь там турнир. Твоя задача состоит в том, чтобы сорвать его. Этот мир не совсем дружественный нам. И можешь делать там всё, что захочешь. Только не попади в плен, иначе тебе будет очень плохо». Тут правит порядок, а они обожают часто жечь костры. Порядок что? На ведьма хочется что ли? Ответа мне не дали, да фиг с ним. Еще раз проверил свой уровень и убедился, что мне не привиделось, и он не испарился. Да я, по правде говоря, уже совсем ничего не понимаю, и даже не знаю, стоит ли мне с ними в следующий раз еще садиться за стол. Уровень сорок шесть. По правде говоря, страшно даже подумать, что такого я там должен был сделать, чтобы его получить. Вот она, шутка судьбы. То мне приходится пройти несколько испытаний и убить очень много разумных, и не только. И даже после того, не факт, что получу новый уровень, а тут просто нажрался и сразу четыре получил каким-то чудом, да еще и хаос оказался в плену. Все это очень странно. Нет, я точно не хочу об этом сегодня думать». «Нужно что-то полезное сделать, а то иначе так можно и свихнуться». Схватив в охапку Жорика, я пошёл исследовать местность. Город как город. Пока ничего особенного не вижу, кроме того, что стража и все вооружённые люди выглядят добротно одетыми, все с оружием. А в том месте, где находится арена, напоминающая мини-коризей, был не концерт, как мне вначале показалось, а проходили битвы. Вся арена была заполнена людьми, которые громко кричали, требуя зрелищ. Должен отметить, что охрана везде здесь на уровне, и её чуть ли не больше, чем самих зрителей. Мне кажется, что порядок просто помешан на силе и дисциплине. Стоят стражники и даже не швелятся, словно каменные. И это при том, что на них навешано килограмм двадцать железа и полностью закрытые шлемы. Мои тоже везде здесь шастали. Немного осмотревшись по сторонам, я понял, что от меня хочет бездна. Просто испортить праздник, думаю, это будет несложно сделать. Конечно, чего тут еще думать? Тут я с ней был полностью согласен. Вот только хочется сделать все с максимальной для себя прибылью, да это значит, что с пустыми руками я отсюда не уйду. так -с. Тут и так все понятно, а потому я смело двинулся дальше по делам, а Жора отправил, как всегда, на разведку, в замок. Я же выбрал глухой переулок в трущобах и решил сперва испытать свои стрелы. Мне нужно понять, на что они способны. Я теперь их могу создать. Хоть на это и уходит много моей энергии, но кто знает, когда и что может мне пригодиться. А пока беру в руки стрелу в мину и осматриваю её. Интересный наконечник, многосоставный, и думаю, что в стены её лучше не посылать. Она еще и взорваться может. Эта стрела совершенно не похожа на все прошлые мои стрелы. Кажется, она из технологичного мира, немного с примесью магии. Такс. «И как с ней работать?» «Как действуют мины, я знаю, а потому попробуем самое простое, что только может быть. Беру её и выстреливаю просто вниз, в брусчатку. Стрела летит быстро, несмотря на свою массивность, и без проблем входит в землю, забиваясь таким образом, что я даже не успел понять, как это случилось. Древко разломалось и превратилось в пыль, а вот наконечник едва-едва торчал на уровне с брусчаткой. Хм, а в такую точно не споткнёшься. Вот, а что дальше?» Она торчит из земли и довольно скрытно. Если не присмотреться повнимательнее, то можно даже её не заметить. Хотя я вижу, потому что знаю, куда смотреть. А если кто другой, то может и не обратить никакого внимания. Как же её можно проверить? Конечно же, наступить. Но мои ноги мне и самому нужны, а других желающих я здесь пока не вижу. Жорика тоже слишком жёстко так использовать. Потом буду ходить по дому в мокрых, вонючих тапках. Поэтому обойдемся простым решением. Достаю обычный сапог из инвентаря и становлюсь на платформе над миной. А затем просто-напросто скидываю его вниз. Он попадает точно в цель, и тут же разносится взрыв по затхлым улочкам этих трущоб. Кстати, долбанул отлично. Я уверен, что эта стрела станет одной из лучших в моей коллекции. Так что теперь я могу легко и просто устраивать нужные мне засады. Вот даже сейчас. Уверен, стража скоро будет здесь. и стоит проверить, как они отреагируют на мою маленькую засаду. Убивать всех подряд здесь мне, конечно, не хочется, но от стражников можно, так как над ними висят метки порядка. Порядок, как-никак, мой враг, а значит, это нормально, если я убью парочку его приспешников. Весь ведущий сюда переулок я засыпал стрелами минирования, не засев на одной из крыш, приёмся ждать, что произойдёт дальше. А дальше всё было, как я и рассчитывал. Стражи прибежала сразу группа из десяти человек. Своё оружие они держали наготове, готове, осматриваясь по сторонам. В этом городе, кажется, нарушения не часто происходят, если судить по времени, за которое они добрались сюда. Любое происшествие здесь не остаётся ненаказанным. Бах! А вот и первый стражник наступил на мой наконечник и сразу расстался с своей ногой, и даже, кажется, с жизнью. Взрыв был настолько мощным, что даже соседа его задело. Тот теперь тоже лежит и дёргается, но крови пока не видно. Тот теперь тоже лежит и дёргается, но крови пока не видно. Остальные сразу встали в боевое построение и принялись осторожно двигаться к раненому. Их взаимодействие чётко отработано, и они даже на секунду не растерялись. На всякий случай перекрываем проход ещё несколькими минами. Теперь, если попытается убежать, то им тоже не повезёт. Бах! Ещё один поверил в себя... и решил отойти в сторону от своего построения, чтобы занять более выгодную позицию, так как в руках у него был арбалет. Теперь и арбалета в его руках нет. Он где-то далеко, куда-то я даже его не вижу. Отличные стрелы, что еще могу сказать? Раз такая выдалась возможность, то попробуем еще одну. Стрела электрического удара ложится на лук и летит в свою цель. А целью я выбрал главного из отряда. Его я определил по черному венчику на шлеме. Не знаю... В чем тут прикол, вешет лошадиный хвост на шлем, но выглядит довольно смешно. Стрела влетает ему в доспех и даже не пробивает его, что сразу вызывает у меня смешанные чувства. Но затем происходит разряд, и по его телу проходит электрический ток. Ух, это было круто, судя по дымку, который вьется над его неподвижным телом. Тут еще, кстати, к ним бежит подмога, и увидев, что половина отряда уже мертва, ускоряется и заполняет собой все переулки. Это все, конечно, сопровождалось взрывами. Они наступали на мины и умирали при этом, так и не понимая, кто их убивает. Судя по хихиканью бездны, ей безумно понравилось. Значит, моя догадка была правильной. Ей нужно не просто сорвать праздник, а сделать это так, чтобы она ещё и повеселилась. Дожился ты, Варк. Раньше тебя отправляли на испытания убивать монстров, а теперь развлекать. Впрочем, я не против. Мне тоже довольно интересно это делать. — Закинул ещё одну стрелу сонного дыма и две стрелы огненного взрыва, а затем убрался отсюда прочь. Шёл по местам, которые уже открыл Жорик, но пока ничего любопытного не нашёл. Но это было ровно до момента, пока я не вышел на главную площадь порядка, как она называлась. Вот мимо неё я точно спокойно пройти не мог. Там что-то сейчас происходило. «Мерзкие твари, которые не приняли доброту нашего всемогущего Бога, сегодня будут жестоко наказаны. А вы, верные подданные, сможете это лицезреть?» На высокой сцене стоял мужик в церемониальной одежде и размахивал руками. А за его спиной были привязаны люди к столбам. Помимо того, что их явно избили перед этим, потому как лица напоминали одну сплошную гематому, так еще и хвороста накидали под ноги им. Когда я говорил про охоту на ведьм, то вроде шутил. Однако, как оказалось, в каждой шутке есть своя доля правды. «Вера в порядок!» — голосил мужик. «Только она должна быть в ваших сердцах!» «Ого, как категорично!» «Даже ваши близкие вам не нужны!» «У вас есть порядок!» «И сейчас мы увидим смерть тех, кто не верует!» «Почему я всегда попадаю на такие представления?» Может, мне неприятно смотреть, как трёх голых женщин и двух парней будут сжигать живьём. Вот только помочь я им ничем не могу. Не то чтобы я хотел аж так сильно, но всё же... Ну, заберу я их отсюда. И что дальше? На лбу у них уже стоят метки, нанесённые калёным железом. Их уже как скот заклеймили. Хотел бы я услышать, за что их так жестоко наказали. Вот и первую жертву подожгли... Я сидел на платформе и кривился, глядя на это. Какой нахрен здесь порядок? Как и везде, придумали свои правила и удерживают людей силой и жестокостью. Люди улюкают и кричат радостно, фанатично. Требуют, чтобы порядок уничтожил их души. Я бы мог подумать, что это все шоу, их эмоции наигранные. Не хотят же они отправиться следом за этим на костер. Но нет. Такие чувства подделать невозможно, они ощущают истинное ликование, и даже слезы радости в них из глаз текут. «Как прекрасен порядок! Как он справедлив!» рыдает женщина лет сорока и смотрит с благоговением на костры. Ей нравится все это, и, вероятно, она считает это нормой в их обществе. Женщины отправили сюда за великий грех. Они не захотели продать своих мальчиков на рабском рынке одному уважаемому человеку. Внезапно застояло вздрогнуть меня бездна от неожиданности. Он тогда применил своё скрытное оружие и сказал, «Продайте мне их во славу порядка». Они отказались и теперь стали преступниками. Тот парень, что слева, по глупости не заплатил вовремя налоги. Тогда у него забрали дом в счёт долга. Вроде всё сперва было хорошо, но его фамилия где-то потерялась, и как итог, они забрали ничейный дом, а вот долг парня не пропал. За это его отправили на шахту, где и проиграли в карты, и теперь он стоит тут. Я же знаю, бездна, зачем ты мне всё это рассказываешь. Всё я прекрасно понимаю. Ты так это красочно описываешь, уделяя внимание каждой мелочи. Всё я понимаю. И знаешь же, что я и так не против. Всё мое нутро говорит, что я этого хочу. Прыгаю с платформы прямком на сцену и снимаю с себя невидимость. Тот и тот не успел договорить бойкий оратор, который все не унимался, не прерывая ни на секунду своей речи, а теперь почувствовал мой кинжал в животе и заткнулся. Ваш порядок слаб, и Алчин без вас поглотит. Вот спроси меня, зачем я это сделал, и я не смогу дать точный ответ. Просто захотелось подгадить порядку и внести немного хаоса в веру его людей. А еще, как говорится, пафос наше все. После моих стрел стражников. толпу людей вонзилась стрела буйства в юге. И теперь с одной стороны догорали тела, а с другой превращались в куски льда. «А ты жесток и смел. Ну, бить пасту, самого порядка. Для этого нужно иметь стальные яйца». Похвалила или упрекнула меня бездна, я так и не понял. Сразу началась давка, когда люди стали хаотично метаться и убегать. А вот городская стража, наоборот, уже бежала в мою сторону. Призвал Горгульчика и разрешил ему повеселиться. Что-то он давно свой уровень не поднимал. Он сразу поднял воздух одного из толстых стражников и понёс его куда-то вдаль. «Ой, а ты чего ко мне так резво бежишь? Ещё и свой меч держишь, на меня направленным?» Блинк и удар молотом. Солдатик улетает далеко. При этом удар был такой силой что он улетел на второй этаж какого-то здания, пробив своим телом разноцветное стекло. Ещё несколько моих ударов убили пару человек. А затем уже пришлось мне уворачиваться. Маги подключились в игру и стали поливать меня всякой гадостью. Кстати, я заметил, что магия у них совсем не простая. Сперва идёт яркая вспышка, состоящая из разных цветных оттенков, и лишь затем выходит магия, словно предупреждает тебя, что атакуют, а местами и слепит. «Блин, как это прикольно!» Снова взял в руки молот и повеселился. Воины у них хорошо обучены и смелы, но эти доспехи делают их одинаково неповоротливыми. Может, против простолюдинов им и нормально сражаться, но вот против меня такое не пройдёт. Я мгновенно своими блинками, появляясь за их спинами, наношу свои удары, ломая их жизни. Конечно, такая дерзость не могла остаться безнаказанной, и ко мне в гости пришёл кто-то сильный. Правда, я так и не понял, что это. Существо было облачено в чёрный доспех, из щелей которого шёл пар или дым. А еще на него никак не вешалась моя метка. — Не подходите к ним! Голем сам справится! А вот они сами мне дали ответ. Интересно, он ходит как человек и крутит головой, вот только совсем не живой. — Как мне его украсть? — Хм, а он быстрый, — осознал я, когда увернулся от парочки его ударов. Кажется, у него в голове установлен мини-компьютер. Он действует слишком шаблонно, при этом машет мечом, как дубиной. он был выше меня примерно на метр два с половиной и мне было удобно танцевать возле него а когда запрыгнул ему на голову так вообще он ударил себя по голове несколько раз меня там правда уже не было а он еще бил и бил Я, и не самая умная модель и крепкая три удара по его голове и она слетела фу даже домой такое стыдно тащить честное слово «Слушайте, мужики, а он точно должен был со мной разобраться?» — поворачиваясь к стражникам с вопросом, которые уже окружили меня. Два блинка, и они замкнули кольцо вокруг пустого места. Зато я отбежал подальше и давай расстреливать их из лука некрострелами. Люблю я свои некрострелы. Они такие приятные и делают из людей милых зомби, которые потом жрут всех подряд на своем пути. Правда, тут было нелегко. не все стрелы пробивали их крепкую броню. Блин, как бы там тот праздник не закончился, пока я здесь веселюсь. Сейчас сижу на крыше дома и смотрю вниз, где идёт игра с моими мёртвыми. Даже какого-то священнослужителя позвали, чтобы он очистил их души, судя по их разговорам. Но как они удивились, когда я незаметно поцарапал их монаха порядка, и тот сам стал зомбарём, и при этом почти сразу загрыз высокую шишку из местных. Не военного, но из ратуши точно. если судить по объемному животику и хитрым глазенкам. Так, ладно, здесь довольно игрались, идем дальше. Пора глянуть, что там у них можно отжать, а потом можно и на праздник. Пойдем туда и сломаем его к чертям собачьим. Жаль, что нельзя украсть целый стадион. Я бы его возле замка постоял, тоже пригодился бы в хозяйстве.